«Матвей. Ладно, я наглый, но этот, блин, Паша, он меня переплюнул. Заявиться вот так, без предупреждения, когда тут происходит знакомство с родителями, или это не наглость? Выглядит он растерянным и, похоже, сам не рад, что попал на наше сборище. Зато Ваня очень рад, просто счастлив. Запрыгнул к нему на руки и что-то шепчет на ухо. «Мой сын любит этого Пашу, он для него близкий человек. Он...» «А не я. Ладно, я буду считать его другом моего сына. У Вани есть друзья, Паша — один из них. Он пришел в гости, сын скачет от радости. А я? Я не обижаю друзей моего сына. Я иду к ним, ловлю тревожный, испуганный взгляд кошки. Она что, думает, я тут сейчас устрою бойню? Я мог бы, и кто бы знал, как я этого хочу. Но не буду». «Привет», — говорю я Паше, он растерянно мнется. Я не знал, что у вас тут. Я совсем замоталась, забыла тебя предупредить. Это подоспела Настя. «Проходи», — говорю я Паше. «Мы как раз садимся за стол. Познакомишься со всеми». Настя таращится на меня с таким удивлением, как будто я у неё на глазах начал есть живых тараканов. А я просто веду себя прилично, как цивилизованный человек. «Да нет, я...» — начинает отнекиваться Паша. «Мне надо идти». «Ну и прекрасно». «Вали давай поскорее!» «Ты уже уходишь?» — спрашивает Ванечка расстроенным голосом. «Ты же только что пришел!» И смотрит на него умоляюще. «Блин!» «Ладно», — говорит Паша, — «я останусь ненадолго». «Ура! Пойдем, я покажу тебе мое новое лего. А еще у меня новый трактор и автомат, который стреляет присосками». Я знакомлю Пашу со своими родителями. Он представляется просто Павел, и ему так неловко, что бедняга покрылся красными пятнами. Зрелище его мучений доставляет мне несказанное удовольствие. Но вся ситуация в целом нет. Абсолютно нет. Мои родители знают, что Настя замужем. Я рассказал им это буквально накануне. Тянул до последнего. Конечно, они были в шоке. А сегодня они шокированы еще больше. Во всей этой ситуации виноват только я. Это я уехал пять лет назад, не оставив даже номера телефона. Да, виноват я, но я все равно злюсь на мужа Насти. Ваня тянет Пашу к игрушкам, я иду с ними. Я чувствую, что должен как-то переключить внимание сына на себя, и мы все втроем играем в Лего. Никогда не чувствовал себя так странно и так глупо. Настя зовет всех за стол, она выглядит растерянной, и я спешу к ней на помощь. Сажусь рядом, пытаюсь поддерживать общий непринужденный разговор, чтобы сгладить неловкость. Хвалю ребрышки и грушевый пирог совершенно искренне. Меня все поддерживают, это правда очень вкусно. Кошка смотрит на меня с благодарностью. Пока мы говорим о погоде, о том, какая тут чудесная тёплая осень, совершенно не похожая на московскую слякоть. И вода в море ещё тёплая, вполне можно купаться. А ещё сейчас сезон винограда и хурмы, и всё это так вкусно. Кажется, субботний обед проходит неплохо. Даже Паша принимает участие в нашей светской беседе. И тут Ванечка задаёт вопрос, который, похоже, всерьёз его мучает. А почему у меня два папы». Над столом повисает неловкая пауза. «Потому что я не знал, что ты у меня есть», отвечаю я. «Не знал», удивляется Ваня. Кажется, пришло время объяснений. Я еще не говорил с сыном на эту тему, но я давно готовился к этому разговору. Конечно, я планировал обсудить эти щекотливые темы наедине, но придется разговаривать при скоплении народа, включая ненавистного Пашу. «Ладно, настоящие самураи не боятся неловких ситуаций и трудных разговоров. Погнали!» «Понимаешь, я живу далеко, но я приезжал сюда пять лет назад, и мы с твоей мамой любили друг друга». Кошка обжигает меня молнией взгляда. «Да, моя дорогая, я именно это хотел сказать. Пять лет назад я этого не понял. Сейчас же понимаю очень ясно. Я люблю тебя». Ты для меня единственная женщина, и ты совершенно точно моя вторая половинка. Но момент крайне щекотливый. Я не знаю, представляет ли мой сын, откуда берутся дети. Хотя бы примерно. Вроде в наши дни дети продвинутые, но я не в курсе, насколько. А потом родился я? Приходит Ваня мне на помощь. Ты родился, когда я уже уехал, поэтому я не знал, что ты у меня есть. Мама тебе не позвонила? задал мой умный сын вполне закономерный вопрос. Она не могла. Я поменял номер телефона. В то время я скрывался от нехороших драконов, готовился к битве с ними. С драконами глаза Ванечки загорелись живым интересом. Ну, они выглядят как люди, но, по сути, драконы. Я с ними дрался. Долго. Сначала они меня победили, потом я их. В общем, я был так занят своей войной, что пропустил главное — твое появление. Ты победил драконов? Кажется, сын воспринял только часть информации. Пока меня не было, у тебя появился другой папа. А теперь я здесь и... А где сейчас эти драконы? Спросил Ваня. Ты их убил? Нет, — вздохнул я. Они живы, но больше не могут мне навредить. А ты бился с ними мечом? Блин, кажется, аналогия с драконами получилась не очень удачной. Но я надеюсь, вопрос про двух пап хотя бы немного прояснился. А еще я надеюсь... Нет, я планирую. Я собираюсь остаться для Вани единственным папой. И стать, наконец, мужем Насти.